Тушеный смородины лист был естественным камуфляжем. «Послушай, Иван, — сказал Савельев, — я расскажу тебе одну историю. В Бамлаге на вторых путях мы возили песок на тачках. Откатка дальняя, норма 25 кубометров. Меньше полнормы сделаешь, штрафной паек — 300 граммов и баланда один раз в день. А тот, кто сделает норму, получает килограмм хлеба, кроме приварка да еще в магазине имеет право за наличные купить килограмм хлеба. Работали попарно, а нормы немыслимые. Так мы и славчили так. Сегодня катаем на тебя вдвоем из твоего забоя, выкатаем норму, получаем два килограмма хлеба до да 300 граммов штрафных моих. Каждому достается кило 150. пятьдесят. Завтра работаем на меня, потом снова на тебя — Целый месяц так катали, чем не жизнь. Главный десятник был душа, он, конечно, знал. Ему было даже выгодно. Люди не очень слабели, выработка не уменьшалась. Потом кто-то из начальства разоблачил эту штуку, и кончилось наше счастье. — Что ж, хочешь здесь попробовать? — сказал Иван Иванович. — Я не хочу, а просто мы тебе поможем. — А вы? — Нам, милый, все равно. «Ну и мне все равно. Пусть приходит Соцкий. Соцкий, то есть Десятник, пришел через несколько дней. Худшие опасения наши сбылись. Ну, отдохнули, пора и честь знать. Дать место другим. Работа ваша вроде оздоровительного пункта или оздоровительной команды, как ОП или ОК, важно пошутил Десятник. «Да, — сказал Савельев, — сначала ОП, потом ОК, «На ногу и пока!» — посмеялись для приличия. «Когда обратно-то?» «Да завтра и пойдем!» Иван Иванович успокоился. Он повесился ночью в десяти шагах от избы в развилке дерева без всякой веревки. Таких самоубийств мне еще не приходилось видеть. Нашел его Савельев, увидел с тропы и закричал. Подбежавший десятник не велел снимать тело до прихода оперативки и заторопил нас. Федя, Щапов и я собирались в великом смущении. У Ивана Ивановича были хорошие еще целые портянки, мешочки, полотенца, запасная бязевая нижняя рубашка, из которой Иван Иванович уже выварил в шеи, чиненные ватные бурки, на нарах лежала его телогрейка. После краткого совещания мы взяли все эти вещи себе. Савельев не участвовал в дележе одежды мертвеца. Он все ходил около тела иван иванович Мертвое тело всегда и везде на воле вызывает какой-то смутный интерес, притягивает как магнит. Этого не бывает на войне и не бывает в лагере. Обыденность смертей, притупленность чувств снимает интерес к мертвому телу. Но у Савельева смерть Ивана Ивановича затронула, осветила, потревожила какие-то темные уголки души, Толкнуло его на какие-то решения. Он вошел в избушку, взял из угла топор и перешагнул порог. Десятник, сидевший на заваленке, вскочил и заорал непонятное что-то. Мы с Федей выскочили во двор. Савельев подошел к толстому, короткому бревну лиственницы, на котором мы всегда пилили трава. Бревно было изрезано, кора сколота. Он положил левую руку на бревно, растопырил пальцы и взмахнул топором. Десятник закричал визгливо и пронзительно — Федя бросился к Савельеву. Четыре пальца отлетели в опилке, их не сразу даже видно было среди веток и мелкой щепы. Алая кровь била из пальцев. Федя и я разорвали рубашку Ивана Ивановича, затянули жгут на руке Савельева, завязали рану. Десятник увел всех нас в лагерь. Савельева в амбулаторию для перевязки в следственный отдел для начала дела о членовредительстве. Федя и я вернулись в ту самую палатку, откуда две недели назад мы выходили с такими надеждами и ожиданием счастья. Места наши на верхних нарах были уже заняты другими, но мы не заботились об этом. Сейчас лето, и на нижних нарах было, пожалуй, даже лучше, чем на верхних, а пока придет зима, будет много-много перемен. Я заснул быстро, а в середине ночи проснулся и подошел к столу дежурного дневального. Там примастился Федя с листком бумаги в руке. Через его плечо я прочел написанное. «Мама», — писал Федя, — «мама, я живу хорошо. Мама, я одет по сезону». 1959.